Третье. Сознание, ясность, вера, что я наличен во всех восприятиях и размышлениях, что предметы внешних чувств, равно как и интеллекта, касаются меня, короче говоря, вера, что я есть. Она имеет источником силу интеллекта и сама, в свою очередь, производит следующее начало. С четвертого по восьмое. Пять тонких начал, рудиментов, атомов, которые может воспринимать существо высшего порядка, а не внешние чувства человека. Они имеют своим источником, началом, сознание и сами в свою очередь порождают пять элементов. Пространство и зачатки земли, воды, Огня и воздуха. С 9 по девятнадцатое. Одиннадцатью дальнейшими началами являются производимые яйностью органы чувств. Десять внешних органов, а именно пять органов чувств и пять органов действия. Голос, руки, ноги, седалище половые части. Одиннадцатым органом является орган внутреннего чувства. С 20 по 24 -е. этими началами являются произведенные выше названными рудиментами пять элементов, занимающие пространство эфир, воздух, огонь, вода, земля. 25. -е. Душа. В этом очень несистематичном способе перечисления мы видим первые зачатки рефлексии, которые, будучи собраны в общую сводку, кажутся чем-то всеобщим. Но эта сводка не только несистематична, но даже и неостроумна. Раньше начала были «друг вне друга». Исследовали одно за другим. В душе же они соединяются, а последний Санкхе говорит, что она не произведена, а также ничего не производит. Она индивидуальна, и потому существует много душ. Она ощущает вечно им материально неизменно. Здесь Кольбрук проводит различие между теистической и атеистической системой Санкхии. Первое не только принимает существование индивидуальных душ, но также утверждает, что существует бог Ишвара, как миродержец, Главным является познание души. Единство души с природой получается посредством изучения природы и абстрагирования от природы, подобно тому, как хромой и слепой связаны друг с другом в хождении и руководстве, так как один из них носит и ведом природа, а другой носим и руководит душа. Это соединение души и природы приводит к творению, состоящему в развитии интеллекта и других начал. Это единство есть вообще опора сама по себе, опора всего, что есть, и его сохранения. Вместе с тем мысль, что отрицание предмета содержащаяся в мышлении, необходима для постижения, сама представляет собою великую мысль. Она гораздо более глубока, чем болтовня о непосредственном сознании. Напротив, если говорят, что восточные народы жили в единстве с природой, то это поверхностное и неправильное выражение, ибо как раз деятельность души, дух, уже несомненно находится в связи с природой и пребывает в единстве с тем, что истинно в последней. Но это истинное единство содержит в себе существенно момент отрицания природы, взятой как нечто непосредственное – Такое непосредственное единство представляет собою лишь жизнь животных, чувственная жизнь и восприятие. Идеей индусов, следовательно, является единство природы и души, но духовное — Едина с природой лишь таким образом, что оно есть внутри себя и вместе с тем полагает природное как отрицательное. О сотворении сказано в Санкхе дальше. Желанием и целью души является наслаждение и освобождение, и для этой цели она обличена тонкой средой, в которой содержатся все вышеуказанные начала, достигшие, однако, лишь элементарного развития. В этой идее есть нечто от нашего понятия «идеализованного», от нашего понятия «в себе», подобно тому, как цветок уже содержится в зародыше, но «идеально», а не «реально» и «действенно». Для обозначения этой идеи санкхья употребляет выражение «лингам» — силу рождения, деятельную силу природы, которая высоко ставится во всех индусских представлениях. Этот тонкий образ, говорит Санкья, принимает затем более грубую телесную форму, обликается в несколько образов, и Сангхи указывает на философское созерцание как на средство, препятствующее падению на степень грубой телесности. До сих пор мы имели дело с абстрактными началами. О сотворении конкретной действительности Вселенной мы должны сказать следующее. Телесная тварь, Состоит из души, облеченной в более грубое тело, и объемлет собою восемь разрядов высших существ и пять разрядов низших существ, которые вместе с человеком, образующим самостоятельный класс, составляют 14 разрядов и распределены между тремя мирами или классами. Первые восемь разрядов носят названия, встречающиеся в индусской мифологии – Брама, Праджапатис, Индра и так далее. Это столь же боги, сколь и полубоги, а сам Брама представлен здесь как сотворенный. Пятью низшими разрядами являются животные, четвероногие, составляющие два класса, третий класс – птицы, четвертый – присмыкающиеся рыбы и насекомые, и, наконец, пятый – растительная и неорганическая природа. Место пребывания восьми высших классов является небо, Они наслаждаются благостью и добродетелью, и таким образом блаженны, но их блаженство несовершенно и приходящее. Внизу находится место пребывания тьмы или обмана, где обитают существа низших разрядов. Посредине находится мир людей, где господствуют ложь и страсть».